Интерлюдия. И Иерусалим. Мехмед абас Паша. Мехмед абас Паша находился в дурном настроении. Его любимая наложница Лейла приболела, поэтому он сегодня ночью находился один. Нет, он мог бы вызвать любую другую, слава Аллаху, у него в гареме 75 девиц. Но душа просила Лейлу. Она знает так много сказок и в постели хороша. Паша взял с блюда халву и запил чаем. Потом покосился на своего помощника Махмуда. О том, что Панама объявила войну, Паша узнал одним из первых. Именно через него передали официальную ноту об объявлении войны султану. Также одним из первых Мехмед узнал, что неверные высадились в северной части Красного моря. Махмуд... «Как ты думаешь, за сколько дней неверные доберутся до Иерусалима?» – лениво спросил Паша. «Разве ты, о великий, не хочешь встретить их со своим войском?» – спросил Махмуд. Войско у аббас Паши имелось, правда, часть находилась в крепости Медина, но и здесь хватало, чтобы раздавить неверных, как букашку. «Насколько сильное у неверных войско! И вообще, кто такой герцог из Панамы?» «Что за сумасшедший, если он решил замахнуться на Великую порту?» – рассердился мехмет «Купцы говорили, что восемь тысяч солдат, но пехота. Предатель Алибей дал ему тысячу, потом еще тысячу лошадей. Дали повозки и возчиков докладывал Махмуд. «Собаку Алибея надо повесить. Я писал письмо блистательному султану Мустафе Мудрейшему, чтобы он разрешил взять под стражу Алибея». «Ну и что там с неверными, Махмуд?» – поторопился с рассказом о панамском войске Паша. «В четырех гарнизонах они повесили комендантов за то, что те не сразу сдались. Следующие гарнизоны сдаются по первому требованию. По побережью неверные грабят купцов, вывозят все драгоценное. Народ бежит в Иерусалим, чтобы спрятаться за высокими стенами. Господин, тебе надо выйти с войском навстречу и растоптать неверных. Султан узнает об этом и приблизит тебя» а твои враги заткнут свои поганые рты!» Махмуд замолчал и склонил голову в почтении к своему господину. Вернуться в Константинополь Мехмету очень хотелось. Жить в провинциальном Иерусалиме надоело, хоть и считается город религиозно значимым. Махмуд был непростым помощником и слугой своего господина. Он прекрасно владел информацией обо всех делах Мехмета. «Махмуд!» «Сколько мы сможем выставить солдат, если сборы проведем быстро, чтобы встретить неверных на подходе к Иерусалиму?» «Господин, у нас полк Сипахов, три полка акынджи и двадцать полков Янычарт. Если забрать всех, то город оставим без защиты, кроме волонтеров, но от них слабая защита города. Выступить сможем через пять дней», — ответил Махмуд. «Готовь войско, я возглавлю его» пора возвращаться в Константинополь но туда я вернусь победителем пафосно заявил мехмет абас паша